Глава 27. В обществе господина де Безмо. Читатель не забыл, разумеется, что покинув Бастилию, Д'Артаньян и граф де ла Фер оставили там Арамиса наедине с Безмо. Безмо не почувствовал, что после ухода двоих из его гостей разговор заметно увял. Он был убежден, что отличные десертные вины Бастилии были достаточным стимулом, чтобы заставить порядочного человека разговориться. Однако он плохо знал его преосвященство епископа, который становился наиболее непроницаемым как раз за десертом. Что до Прилата, то он давно знал Безмо и рассчитывал поэтому на то самое средство, которое и Безмо считал исключительно действенным. Хотя беседа с Отрапезников и не прерывалась, но в действительности она утратила какой бы то ни был интерес. Говорил лишь Безмо, и при том только о странном аресте Атоса, аресте, за которым столь скоро последовал приказ об освобождении. Впрочем, Безмо не сомневался, что оба приказа и об аресте, и об освобождении, были собственноручно написаны королем. Король же утруждал себя писанием подобных приказов лишь в исключительных случаях. Все это было весьма интересно и столь же загадочно для Безмо, но так как все это было совершенно ясно для Арамиса, то последний не придавал этому событию такого значения, какое видел в нем почтенный комендант. К тому же Арамис редко когда беспокоил себя без достаточных оснований. А он не успел еще сообщить Безмо, ради чего он побеспокоил себя в этот раз. Итак, в тот момент, когда Безмо дошёл до центрального пункта своих рассуждений, Арамис внезапно прервав его, произнёс: "Скажите, дорогой господин Дебезмо, неужели у вас в Бастилии нет других развлечений, кроме тех, свидетелем которых мне довелось быть раза два или три, когда я имел честь посетить вас?" Это обращение было столь неожиданным, Что комендант Асьёксина полуусловие напоминает собою флюгер при внезапном порыве изменившего направление ветра. Развлечений? переспросил комендант, поражённый этим вопросом. Но они идут одно за другим, монсьёр. Слава богу. А в чём они состоят? О, у меня бывают самые разнообразные развлечения. Гости, наверное? Гости? Нет, гости не часто посещают Бастилию. Всё же это случается не так уж редко. Очень редко. Даже если говорить о людях вашего общества. А что вы называете моим обществом, моих узников? О, нет, ваших узников. Я знаю, что вы посещаете их, но не думаю, чтобы они отвечали вам тем же. Я заву вашим обществом, дорогой господин Дебезмо, обществом, членом которого вы состоите. Безмо остановил на Арамисе пристальный взгляд, затем, решив, что мелькнувшее у него подозрение совершенно неосновательно, он сказал: "О, у меня теперь очень небольшой круг знакомых. Признаюсь вам, дорогой господин Дербле, что квартира в Бастилии представляется светским людям чаще всего мрачную и унылую. Что касается дам, то они никогда не приезжают сюда без содрогания, которое мне очень нелегко побороть. И впрямь, как им, бедняжкам, не ужасаться при виде этих громадных унылых башен, при мысли, что в них заперты несчастные узники, и что эти несчастные узники, по мере того, как глаза без мов сматривались в бесстрастное лицо Арамиса, Язык добрейшего коменданта ворочался все медленней и медленней, и под конец вовсе оцепенил. «Нет, вы меня не поняли, дорогой господин Дебезмо». «Нет, не поняли. Я не говорю об обществе в широком смысле этого слова. Я говорю об особом обществе. Короче, об обществе, членом которого вы состоите». Безмо едва не выронил полный стакан муската, который он поднес было к губам и к которому уже собирался приложиться. состою? Пробормотал он. Я состою членом общества? Ну, конечно. Я говорю об обществе, в котором вы состоите, повторила Рамис с полным бесстрастием. Разве вы не состоите членом одного тайного общества, мой дорогой господин Дебезмо? Тайного? Тайного или, если угодно, таинственного? Ах, господин Драбль, не отпирайтесь. Но поверьте, я верю тому, что знаю. Клянусь вам, Послушайте, дорогой господин Дебезмо. Я говорю, состоите. Вы уверяете нет. Один из нас несомненно говорит правду, другой без сомнения лжёт. Сейчас мы это выясним. Каким образом? Выпейте ваш мускат, дорогой господин Дебезмо. Но чёрт подери, у вас совершенно растерянный вид. Несколько, несколько. Тогда пейте вино. Дебезмо выпил, но поперхнулся. Итак, продолжала Рамис: если вы вопреки моему утверждению не состоите в тайном или таинственном, если угодно, обществе, и питьет не важен. Если вы не состоите в обществе этого рода, то не поймёте ни слова из того, что я собираюсь сказать. Вот и всё. О, будьте уверены наперёд, что я ровно ничего не пойму. Отлично. Испробуйте, прошу вас об этом. Вот это я и намерен проделать. Если же напротив вы один из членов этого общества, — Вы сразу же подтвердите это, так, что ли? — Спрашивайте, — ответил содрогаясь Безмо. — Ибо вы согласитесь со мной, дорогой господин Дебезмо, — продолжал Арамис тем же бесстрастным тоном, — что недопустимо состоять в каком-нибудь тайном обществе и пользоваться предоставляемыми им преимуществами, не налагая на себя обязательства оказывать ему, в свою очередь, кое-какие незначительные услуги. — Разумеется, разумеется, — пробормотал Безмо, — вы правы. Конечно, если бы я состоял так вот в этом обществе, о котором я только что говорил, и в котором вы очевидно не состоите. Простите, я отнюдь не хотел сказать этого в столь решительной форме. Существует одно обязательство, налагаемое на всех комендантов и начальников крепостей, являющихся членами ордена. Безмолв побледнел. Вот обязательство, которое я имею в виду, произнёс Арамис твёрдым голосом. Вот это самое обязательство. Послушаем, дорогой господин Тербле. Послушаем вас. Тогда Рамис произнёс или вернее сказать, прочитал на память нижеследующую статью орденского устава. Он сделал это с такими интонациями, как если бы читал по написанному. Названный начальник или комендант крепости обязан допустить к заключённому, будь в этом встретится надобность, и этого потребует сам заключённый, духовника принадлежащего к ордену. Он умолк. На безмо жалко было смотреть, до того он побледнел и дрожал. "Текст обязательства точен?" спокойно спросила Рамис. "Монсьеньор, а вы, кажется, начинаете понимать." Монсьеньор воскликнул безмо: "Не утешайтесь над моим бедным разумом. В сравнении с вами я мелкая сошка, и если вы хотите выманить у меня кое-какие тайны моего учреждения, нисколько. Вы заблуждаетесь, дорогой господин де безмо." Меня отнюдь не интересуют тайны вашего учреждения, меня интересуют тайны, хранимые вашей совестью. Пусть будет так. Пусть вас занимают тайны, которые и хранит моя совесть, но проявите хоть немножечко снисходительности к моему несколько особому положению. Оно и впрямь необычно, мой любезный господин Дебизмо, продолжал неумолимый епископ, если вы принадлежите к тому обществу, которое я имею в виду, но в нем нет ничего исключительного». Если вы не знаете за собой никаких обязательств и ответственны только перед его величеством королём. Да, сударь. Да, я повинуюсь лишь одному королю. Кому же ещё, господи Боже, должен по вашему оказывать повиновение дворянин французского королевства, если не своему королю? Горамис помолчал. Затем своим вкрадчивым голосом он произнёс: "До «Да чего однако приятно французскому дворянину и епископу Франции слышать столь лояльные речи от человека ваших достоинств". Дорогой господин де Безмо, и выслушав вас, верить отныне только вам и никому больше. Разве вы сомневаетесь во мне, монсиньор? Я? О, нет. Значит, теперь вы больше не сомневаетесь? Да, теперь я не сомневаюсь в том, что такой человек, как вы, сказал со всей серьёзностью Арамис, недостаточно верен властелителям, которых он выбрал себе по своей собственной воле. Властелителям, воскликнул Безмо, да, я произнёс это слово. Господин Дербле, вы всё ещё потешаетесь надо мной, разве не так? Готов признать, что гораздо более трудное положение иметь над собой нескольких властвующих, чем одного. Но в этом затруднении повинны вы сами, господин Дебезмо, и я тут ни при чём. Нет, разумеется, нет, ответил несчастный комендант, окончательно потеряв голову. Но что это вы собираетесь делать? Вы встаёте, как видите. Вы уходите? Да, я ухожу. Как странно вы со мной держитесь, монсьёр. Я странно? Неужто вы поклялись устроить мне пытку? Я был бы в отчаянии, если бы это действительно было так. Тогда останьтесь. Не могу. Почему? Потому что оставаться у вас мне больше не зачем. Меня ждут другие обязанности. Обязанности в столь позднее время? Да, поймите, мой дорогой господин де Безмо, названный начальник или комендант крепости обязан допустить к заключённому Будет в этом встретиться надобность, и этого потребует сам заключённый, духовника принадлежащего к ордену. Я пришёл сюда. Вы не понимаете того, что я говорю, и я возвращаюсь сказать пославшим меня, чтобы они указали мне какое-нибудь другое место. Как? вы вскричал безмол, смотря на Арамиса почти что с ужасом. Духовник, принадлежащий к этому ордену, сказал Арамис также спокойно: Насколько бы смиренными ни были эти слова, они произвели на бедного коменданта не меньше впечатления, чем удар молнии, низвергнувшейся с небес рядом с ним. Безмо опусинел, и ему показалось, что глаза Арамиса впиваются в него как два раскалённых клинка, пронзающих его сердце. "Духовник", бормотал он, "духовник. Монсьеньор духовник ордена?" "Да, я духовник ордена, но нам больше не о чем толковать, поскольку вы к нашему ордену не имеете ни малейшего отношения". — Монсеньор, и поскольку вы не имеете к нему ни малейшего отношения, вы отказываетесь исполнять его приказания. — Монсеньор, — вставил Безмо, — Монсеньор, умоляю вас, выслушайте меня. — К чему? — Монсеньор, я вовсе не утверждаю, что не имею ни малейшего отношения к ордену. — Так вот оно что. Я не говорил так же, что отказываюсь повиноваться. Но происходившее только что между нами... — Чрезвычайно напоминает сопротивление, господин де Безмо. — О, нет, мансеньор, нет-нет, я хотел лишь увериться. — В чем же это вы хотели увериться? — спросила Рамис, выражая всем своим видом высшую степень презрения. — Ни в чем, мансеньор, понизив голос и отвесив прилату почтительный поклон, Безмо произнес, — В любое время, в любом месте я в распоряжении властвующих надо мною, но... — Отлично. Вы мне нравитесь много больше, когда вы такой, как сейчас, господин де Безмо. Арамис снова сел в кресло и протянул свой стакан безмолв, рука которого так сильно дрожала, что он не смог наполнить его. Вы только что произнесли слово "но", возобновил разговор Арамис. Но, ответил бедняга, не будучи предупреждён, я был далёк от того, чтобы ждать, а разве не говорится в Евангелии: "Бодрствуйте, ибо сроки ведамы только Господу"? А разве предписания ордена не гласят: "Бодрствуйте, И вот того, чего я желаю, того должно желать и вам. Но на каком основании вы неждали духовника, господин Дебезмо? Потому что в данное время среди заключённых в бастилии больных не имеется. Арамис в ответ на это пожал плечами. Откуда вы знаете? Но, судя по всему, господин Дебезмо сказал Арамис, откинувшись в кресле: "Вот ваш слуга, который хочет поставить вас о чём-то в известность". В этот момент на пороге действительно появился слуга Безмо. В чём дело? Живо спросил Безмо. Господин комендант, вам принесли рапорт крепостного врача. Арамис откинул Безмо своим проницательным и уверенным взглядом. Так, так. Введите сюда принёсшего этот рапорт. Вошёл посланный, поклонившись коменданту, он вручил ему рапорт. Безмо пробежал его и, подняв голову, удивлённо сообщил: Во второй бертадьере больной. А вы только что утверждали, мой дорогой господин де Безмо, что в вашем отеле решительно все постояльцы пребывают в отменном здравии, небрежно заметил Арамис. И он отпил глоток муската, не отрывая глаз от Безмо. Комендант отпустил кивком головы человека, явившегося с отчётом врача, и тут вышел. "Я думаю", проговорил Безмо, всё ещё не справившийся со своей дрожью, что в приведённом вами параграфе сказано также, и этого потребует сам заключённый. "Да, вы правы. Именно это изложено в интересующем нас параграфе. «Но поглядите-ка, там опять кто-то вас спрашивает, дорогой господин де Безмо». И действительно, в этот момент в полуоткрытую дверь просунул голову сержант Караула. «Что такое?» — раздраженно вскричал Безмо. «Нельзя ли оставить меня в покое хоть на десять минут?» «Господин комендант», — сказал солдат, — «больной из второй Бертадьеры поручил своему тюремщику передать вам его просьбу прислать священника». Безмо чуть не упал на взничь. Арамис счел излишним успокаивать коменданта. как до этого считалось лишним устрашать его. «Что же я должен ответить?» — спросил Безмо. «Все, что вам будет угодно», — улыбнулся Арамис, кусая себе губы. «Решаете вы, комендант Бастилии? Вы, а не я». «Скажите!» — поспешно вскричал Безмо. «Скажите заключенному, что его просьба будет исполнена!» Сержант удалился. «О, монсеньор! Монсеньор!» — пробормотал Безмо. «Да разве я мог предполагать? Разве мог я предвидеть?» Кто разрешил вам строить предположения? Кто позволил вам предвидеть? Орден, вот кто предполагает. Орден, вот кто знает. Орден, вот кто предвидит. А разве этого для вас недостаточно? Итак, что вы приказываете? Я? Решительно ничего. Я всего-навсего бедный священник, простой духовник. Не прикажете ли навестить заболевшего узника? О, мон син Георгий, никоим образом не отдаю вам подобного приказания. Я прошу вас об этом. Превосходно. В таком случае проводите меня к заключённому.